Антонина Ферра Лука, Николи. Вдруг я скажу что-то не то. Современный психоанализ в вопросах и ответах. Введение. Антология неудобных размышлений. Вы знаете, верующие, что вы цените свои убеждения еще и за то, что они дают возможность отдыхать разуму. Антонио Фогатцаро. Вы до сих пор используете кушетку? Что если нам работать в тандеме? Ты объяснишь пациенту теорию возникновения проблем, а я проведу терапию. Доктор, вы занимаетесь исключительно прошлым или мы можем поговорить о моем настоящем? По роду деятельности мне приходится часто обсуждать психоанализ с коллегами, друзьями и пациентами. И резюмируя общее впечатление, могу сказать, что в большинстве случаев к нему относятся как к старомодной академической дисциплине, изобретению склонных к самокопанию интеллектуалов, которые рассчитывают достичь относительного комфорта повседневной жизни в обмен на годы страданий или наслаждения в кабинете аналитика. Такое специфическое отношение к дисциплине, которое я с удовольствием продолжаю отдавать так много времени, сил и средств, сформировалось вследствие извечного противостояния между консервативными институтами и инноваторскими подходами. Однако часть вины, нужно признать, лежит на самих психоаналитиках. своим появлением в XIX веке психоанализ спровоцировал громкий социально-культурный скандал, Широкая общественность внезапно узнала, что благопристойные дамы могут испытывать отнюдь неблагопристойные желания. Взяв мощный старт, психоанализ еще долго сохранял новаторский дух. Однако, повторяя жизненный цикл других революций, со временем стал превращаться в режим. В стремлении сохранить суть психоанализа, аналитики предпочли выбирать менее рискованные направления развития. И тем самым способствовали скорее его консервации, нежели движению вперед. В итоге массовое представление о психоанализе свелось к известной карикатурной картинке: пациент на кушетке обливается слезами, а аналитик, сидя у него за спиной, молча клюет носом. В действительности за 120 лет существования дисциплина сильно эволюционировала. Работа с детьми и подростками привела к появлению новых, менее формальных коммуникативных тактик, а психоанализ пациентов с серьезными нарушениями к совершенствованию теоретических и практических инструментов. Общественности эта информация практически недоступна, и, на мой взгляд, аналитики прилагают неоправданно много усилий для создания репутации закрытой, элитарной дисциплины. Возможно, это происходит из боязни навредить репутации Фрейда, выставив психоанализ с его внутренними проблемами на суд широкой аудитории. А может быть, из-за опасений чрезмерного упрощения теории при передаче СМИ. Найдется немало причин, чтобы и дальше поддерживать представление о психоанализе как о чем то малопонятном и отдающем нафталином. Но возникает вопрос: что же делать? Что делать тем, кто решится таким навстречу с собой и захочет пройти терапию? Или тем, чьи интересы лежат в области мышления и грез, а не устарелых бихевиористических подходов? Бихевиоризм изучение человека или животных через их поведение. Что делать новичкам, которые надевают мантию аналитика раз в другой в неделю, а в остальное время работают врачами, учителями или барменами? чтобы иметь возможность оплачивать дорогостоящее обучение и личную терапию. Что делать молодым специалистам, чьи пациенты не приходят на сессии, не оплачивают пропуски и без объяснения причин бросают анализ, оставляя в душе аналитика бездну сомнений? Что делать всем тем, чье сердце, несмотря на перечисленные трудности, продолжает гореть трудно передаваемой на словах страстью? Я посвящаю аудиокнигу этим мечтателям. Этот путеводитель или, если угодно, гид представляет собой квинтэссенцию работ одного из самых выдающихся аналитиков современности, Антонино Ферра. Я без раздумий поддержал его идею написать книгу в виде интервью, где начинающий аналитик будет задавать вопросы опытному мастеру. И, честно говоря, совершенно не представлял, во что ввязываюсь. Первые несколько месяцев я почти не расставался с блокнотом. Гуляя по городу, анализируя пациентов, общаясь с коллегами, я механически стенографировал все идеи, боясь упустить что-то важное. Некоторые из услышанных вопросов вторили моим собственным и повторялись в сознании так часто, что стали превращаться в мантры. Как пережить уход пациента? Как перейти от насыщенных интерпретаций к ненасыщенным? И далее все, что интересует начинающих аналитиков. Понятие аналитической нейтральности, использование кушетки, частота сессии, правила оплаты. Другие вопросы возникали спонтанно в процессе общения с доктором Ферра. Мы обсуждали взаимность теории и практики, феномен проективной идентификации, концепцию трансформации, значение инсайта, принципы выбора персонажей поля. Концепция аналитического поля, предложенная Антонина Ферра, выдающийся шаг в развитии психоаналитической мысли. Следуя заданному Уилфредом Бионом вектору, Ферра смещает фокус терапии с раскрытия содержимого бессознательного, цель фрейдистского психоанализа, к развитию способности пациента перерабатывать поток сенсорной информации, поступающей из внешней и внутренней реальности, в нечто творческое. Как мы увидим далее, его подход заключается в создании аналитикам и пациентам совместных историй. По мнению Ферра, именно этот процесс обладает целительными свойствами. Ситуация в кабинете рассматривается не как взаимоотношение двух объектов, а как слияние в реляционном поле взаимодействия которых рождается бесчисленное множество новых сценариев, каждую сессию разных Появление и развитие совместных нарративов способствуют выходу на поверхность ранее скрытых аспектов. Заторможенные и агрессивные части пациента начинают взаимодействовать с персонажами, созданными в опоре на интуицию и повествовательный навык аналитика. Ферра утверждает, что появившись на сцене Чарльз Бронсон обсессивного юноши или убить Билла, стеснительной докторши Имеют возможность трансформироваться в нечто безвредное. В процессе совместной работы с доктором Ферр я стал замечать, что во мне нарастает странное и тревожное ощущение. Оно было похоже на нечто среднее между впечатлением от прочтения товстогских семинаров Биона и состоянием Нео, когда он впервые очнулся от матрицы. Отказаться от прошлого в пользу будущего, отправиться в путь без путеводителя и подсказок. Вскоре я стал сомневаться, что из книги получится сделать безобидный путеводитель. Путеводители призваны создавать ощущение легкости и комфорта, а в моих записях было слишком много хаоса и неопределенности, вызывающих головокружение. Правда, это было головокружение не от страха упасть, а от желания летать, как пел Джованотти. Но летать оказалось страшно. Отсылка к песне Mi fido Я доверяю тебе. Итальянского певца Лоренцо Кирубини, более известного как Джованотти. Свобода пугала. Когда поддерживаемая всеми идея о необходимости обновления психоанализа обрела в моих глазах наконец конкретного исполнителя, готового воплощать ее в жизнь без оглядки на привычные рамки, стало не по себе. Каково это утратить все ориентиры? Я начал чаще думать о Фрейде, который действительно многое сделал. Вспомнил, что всегда относился к его ранней работе, проект научной психологии", не как к просто историческому документу, что так и не дочитал до конца, говорю это шепотом, Толкование сновидений, не то из-за лени, не то из-за юношеского иконоборческого нигилизма. При этом я понимал, что все это прошлое. Блистательное и великолепное, но прошлое. А настоящее — это Глен Габерт, Томас Огден, Мадлен и Уилли Баранже. В это время Феррс, с бескомпромиссностью убежденного в своей правоте эксперта, предлагал отправить все труды Фрейда в архив. Я сомневался. Неужели все до единого? А как же воспоминание, воспроизведения и переработка? Или печаль и меланхолия? которые так сильно на меня повлияли. Ферра продолжал. Он утверждал, что в чтении Фрейда нет смысла, по крайней мере, в том случае, если нас интересует понимание современной клинической практики. Предлагал признать наконец, что отец психоанализа давно превратился в дедушку и двигаться в будущее. Одна часть меня стала внутренне защищать Фрейда, его немногословную аналитическую технику, хотя сам страдаю излишней болтливостью определенные начала и окончания сессии, позволяющие идентифицировать себя в качестве аналитика, а не фокусника, например. В конце концов, думал я, испытывать страх перед неизвестным это нормально, и нет ничего предосудительного в том, что начинающие аналитики ищут защиту в теориях и практиках предыдущих поколений. Другая часть меня была рада встрече с единомышленником, уверенным, что психоанализу для выживания необходим рывок в будущее. Мы продолжаем отмечать дни рождения Фрейда, как будто он был Джоном Ленноном. Может быть, стоит наконец проститься? Проводить его с любовью и уважением, как делают в случае с близкими родственниками, и пережить сепарацию. А заодно отказаться от психоаналитических анахронизмов в виде самореферентности, снобизма, теоретической голословности, стремления во всем видеть родительский перенос, чтобы психоанализ предстал наконец современным, передовым методом, а не старомодной практикой с налетом религиозного догматизма, каким рисуют его отдельные СМИ. Самим аналитикам это нужно не только для успешного разрешения нарциссических проблем идентичности. Хотя для начинающих это тоже важно. Речь идет также о профессиональных и финансовых инвестициях, от которых зависит их дальнейшее благополучие. Ферра предлагает устремленный в будущее перспективный подход. своей мощью и кажущейся простотой его психоанализ порой напоминает темную сторону силы Джедаев. Одни сразу вступают в его ряды, другие осторожничают, поскольку их опыт подсказывает, что психоанализ и яркие лозунги несовместимы, а крылья идеализации смазаны воском. Что до меня, то я выбрал не самый быстрый путь диалектический. Он заключается в сопоставлении разных теоретических концепций с собственным клиническим опытом и в практике перехода от трансферентных, насыщенных интерпретаций к увлекательной хоть и непонятной игре нарративов. Эта аудиокнига не оставит слушателей равнодушными. Что-то в ней покажется весьма убедительным и встретит явное одобрение, а что-то, слишком простым, тенденциозным или даже радикальным до такой степени, что вызовет раздражение. Ферра и вправду радикален. Его психоаналитическое становление происходило в постклейнеанский период когда анализ характеризовался мгновенными и даже агрессивными интерпретациями переноса. Мелани Кляйн, известный британский психоаналитик, создательница теории объектных отношений. Но после знакомства с трудами Биона Ферра изменился, стал более раскрепощенным и перешел от работы над пациентом к работе с пациентом, как с лучшим коллегой. А далее, опираясь на принципы симметрии и сотрудничества, доводя свои идеи порой до чрезмерных, рискованных и даже бестактных степеней, взять, к примеру, критику Фрейдизма. Он создал постбионианскую теорию поля. Фэрро прекрасно осознает значимость своего вклада в психоанализ и при том, как мне видится, готов в будущем разделить участь, которую сегодня пророчит Фрейду. Кануть в лету. А пока ФР готов послужить нам очередной ступенью вверх, а лучше сказать, стартовой площадкой для космических кораблей, готовых продолжить исследование загадок человеческого разума.